Глава 19. Мина Это невероятно! – воскликнул майор Дробыш, выходя из церкви. А Алексей б р я н ц е в поджидавший его на лавочке во дворе, отвлекся от чтения и, закрыв дневник, убрал его в сумку. Василий Сехин не обманул, и солдатский дневник действительно нашелся в сумке среди купленных ими продуктов. Фотография Жени Переваловой также была на месте, и б р я н ц е в использовал ее в качестве закладки. А майор? Все п р о д о л ж а л и п р о д о л ж а л восхищаться преобразившейся церковью, не у молкая ни на секунду. Не могу поверить, что такое имеет место быть. Хотел свечку поставить, но в ц е р к о в н о й л а в к е с тысячной купюры не нашли сдачу. Свечку так дали без денег, предложили потом занести как-нибудь. Представляешь? Самая дорогая свечка тут стоит всего один рубль. Невероятно. Теперь речь Дробыша стала осмысленной, и было видно, что он уже готов совершать осознанные действия. А перед этим, сразу после перехода в другое измерение, майор был потрясен другими явлениями так, что на время потерял рассудок. б р я н ц ы уже не впечатлился преобразившимся видом церкви и не желая тратить время на осмотр местных достопримечательностей. предложил Дробушу в тот час же отправиться в Миновку, но тот, будучи не в силах сказать что-либо, отмахнулся рукой от предложения лейтенанта, после чего покинул церковную территорию и некоторое время бродил вокруг храмового двора. Потом Дробыш все же вернулся обратно, но по-прежнему отказываясь и д т и с Брянцевым в Миновку, зашел в церковь и долго оттуда не выходил. Алексей же справедливо решил, что вытащить Дробыша из церкви не сможет, после чего, найдя в сумке дневник, решил скоротать время и немного почитать. Было очевидно, что его старший товарищ еще не скоро вернется к их насущным делам. Дробыш пробыл в храме около полчаса, у и там его коснулась божья благодать, подправившая пошатнувшуюся майорскую психику, так как после посещения церкви его мысли приобрели осознанный характер. Церковь это еще что, сказал Брянцев, вставая с лавочки. Канатная дорога б р я н с к е вот это точно настоящее чудо. Что, канатная дорога б р я н с к е недоверчиво переспросил майор. И что, такое есть? Да, есть, подтвердил Алексей, направляясь к выходу церковного двора. И давайте не будем тратить время, пойдемте уже наконец в эту миновку. Алексею казалось, что у церкви Они пробыли слишком много времени, что в данной ситуации совсем непозволительно. Изучать окрестности ему не хотелось, тем более что это село ничем не выделялось, разве что только большой красивой церковью. Майор, отойдя от храма, стал уговаривать Брянцева пойти и посмотреть на развалины Конюшен, предположив, что там можно увидеть не только о т р е с т а в р и р о в а н н ы е з д а н и я но и сам графский дворец. Но Алексей был не умолим. И убедил майора в том, что конюшням лучше пойти потом, то есть после того, как сделают свои дела. Тем более, что оставаться тут нужно будет до завтра. Следуя инструкции Сейхина о т е к а т е р и н и н с к о й церкви, они направились на запад. Но сельские улицы вывели их на окраину немного севернее, откуда не было видно других населенных пунктов. Зато в зору путников открылся потрясающий сельский пейзаж. Большой зеленый кошеный луг распростерся на многие сотни метров под с о ч н о голубым небом с пышными белыми облаками. п о с р е д и луга росло одинокое старое дерево с пышной кроной. У к о а о дерева стоял огромный сток сена с воткнутыми в него вилами. А главным в этом умиротворении было то, что нельзя увидеть, но зато можно почувствовать и услышать запах полевых трав. Пение невидимых луговых птиц и легкий ветерок все время порывающийся растрепать волосы. После городской суеты и после асфальта и бетона расслабляли душу и тело словно наркотик. Сельская улица, по которой б р я н ц ы в дробуш вышли на окраину, тут же заканчивалась и делилась на несколько тропинок, уходящих куда-то за пределы луга. Красота-то какая! л е п о т а в Здохнув полной грудью, а потом подражая царю из известного фильма, протянул Дробыш. С этой службой жизнь проходит мимо. Ты это, лейтенант, пользуйся случаем и лови момент, когда еще так на природу выберемся. Да, красиво, согласился б р я н ц е в не в силах оторвать взора от раскрывшегося простора. Но мы, кажется, забрели куда-то не туда. Я заик до Киева доведет, без тени уныния, сказал майор и указав рукой на земельный участок, крайний он а улице домовладения, весело заявил. Вот, смотри, исправочное бюро тут имеется. Посмотрев в ту сторону, куда указывал Дробыш, б р я н с у увидел, что недалеко от них, всего в нескольких метрах, за н е высоким забором работала пожилая женщина. Согнувшись три п о г и б е л и она ловко орудовала граблями, совершенно не обращая внимания на мужчин, вышедших на окраину села. Бабуля, Бог в помощь, немцы в селе есть! Обратился к ней Дробыш, как только подошел к изгороди участка. Настроение у майора было приподнято, и он не удержался, чтобы не пошутить. Ой, сынки, целый день в огороде п о р ю в ь ни кого не б а ч и л а На полном серьезе ответила женщина, распрямившись полный рост. Очевидно, что шутка майора до нее не дошла, и вместо слова немцы ей послышалось что-то другое. А как нам в Миновку пройти? Выглянув из-за плеча майора и еле сдерживая улыбку, спросил принцев. Ответ женщины сильно рассмешил лейтенанта. В Миновку? – переспросила старушка, подняв в руку и сорудив на глазами козырек из ладони. словно ее слепило солнце, а увидев утвердительные согласные кивки путников, заявила: "Дык да той д е р е в н е уже давно нема. Как нету? ошарашенно спросил Друбыш. Там тетка моя живет, Варварой зовут. Ой, с ы н к и я не знаю вашей тетки", з м о л и л а с ь бабуля. "Амина в Китой уже лет двадцать як нема. Люди у щ е вымерли, а хаты поразвалились а усе". Только фундаменты у траве остались. Вы ничего не путаете, уточнил Бренцю, делая как можно больше серьезный вид. Так как Дробыш, хоть и удивился такой новости, но все еще продолжал пребывать в эйфории. Мы ищем деревню Миновка, что рядом с селом л я л и ч и Суражского района. Да, да, правильно, закивала головой женщина. Суражский район, село л я л и ч и А только от Миновки одно название и о с т а л о с ь Нема уже такой деревни, давно нема. И махнув рукой в ту сторону, откуда пришли б р я н ц е в ы д р у з ы я добавила: если хотите, то идите туда по этой улице на первом повороте сверните направо и идите никуда не сворачивая. Так и вот у Миновку и п р и й д и т е и все убачите сами. В этом измерении деревни Миновки не было и не было никаких оснований, чтобы не доверять словам этой женщины. переспросил еще несколько раз, а также удостоверившись, что за Крайноялич вообще нет никаких населенных пунктов, где могли бы жить или хотя бы временно пребывать люди, Дробыш и б р е н ц е в попрощались с женщиной и молча побрели в обратную сторону. Всю нелепость и трагичность ситуации в полной мере осознавал только Алексей. Он сразу представил себе всю их беспомощность, ведь без документов, связи, денег и жилья В этом мире они были никто, и звать их тут никак. Но майор Дробыш даже и не догадывался, в какую неприятную историю они вляпались, поэтому и продолжал пребывать в полной безмятежности. Он даже не удосужился заглянуть свой смартфон и проверить связь. б р я н ц с уже мысленно упрекал себя в том, что доверился этому гопнику Сехину и пошел у него на поводу. Не так уж он и просто этот бывший наркоман. Подумал про себя Алексей. Ведь запихнув его и Дробыша в другое измерение, он одним махом избавился от них раз и навсегда, как от нежелательных свидетелей. И теперь никакая собака с полицией не найдет безвести пропавших полицейских. Даже если в с е МВД поднимут по тревоге, поиски не дадут никаких результатов. Теперь ему стало понятно, как могут бесследно исчезать люди. Инопланетяне тут явно не причем. Единственное, чего не мог понять Алексей, так это то, зачем Сейхин вернул дневник. Почему он отдал такой ценный артефакт? Ведь очевидно, что все невероятные события, произошедшие за последнюю неделю, связаны именно с этим солдатским блокнотом. И все, что приходило б р я н ц у м а н а ум, так это то, что Сейхин вместе со свидетелями избавился заодно и от дневника. о й д е м сначала еще раз церковь зайдем, а потом конюшням. Первым прервал молчание майор. А в церковь-то зачем? – спросил Алексей. Пожертвую на храм, пояснил майор. Нужно было сразу эту тысячу там отдать, но я что-то не подумал об этом. Не подумай, что пожадничал, просто в шоке был и не сообразил сразу. Даже не думайте делать этого. возразил лейтенант и стал приводить аргументы своей правоты. Во-первых, начал он, местные деньги, скорее всего, будут отличаться от наших, о чем можно судить уже только потому, что инфляция в этом измерении гораздо меньше, чем нашем. Ведь вы же сами видели, что самая дешевая свечка тут стоит всего один рубль. А во-вторых, вытекает из первого. В лучшем случае вас примут за идиота и купюру не возьмут. Когда увидят различия, а в худшем вызовут полицию, ну или милицию, не знаю, кто у них тут за порядком следит, после чего вас задержат за сбыт фальшивых денег. Лучше давайте думать о том, что нам делать дальше без документов, без денег и средств связи, а в церковь заходить не надо. Я этого Сехина в б а р а н ь рог скручу, заявил Дробыш после того, как внимательно выслушал Брянцева. Ага, скрутите. к е и т и ч е с к и заметил Алексей. Но для этого его сначала нужно найти. Но только как это сделать, если его в этом мире нет? Нет, парень, ты не прав. Не согласился с Летинатом майор. Тут что-то другое. Я знаю Васька давно и доверяю ему как себе. Возможно возникло какое-то недопонимание или... Друг у й задумался. Или он просто где-то просчитался. Он же косяк ходячий, да? Ничего себе просчитался! воскликнул Алексей. Этот просчет может изменить мою и вашу судьбу так, что вы себе и представить не можете. И потом... Да хорош тебе паниковать, лейтенант! перебил Брянцевой майор не дав договорить. Умиротворение Дробыша стало с меняться на раздражительность. Пошли, к а с н а ч а л а к конюшням, а там посмотрим. Но в этот день увидеть... Какими были развалины г р а д с к и х конюшен в этом другом измерении, им не удалось. Около Екатерининской церкви сзади их нагнал т е м н о вишневый седан по чертаниям очень похожий на отечественную л а д у в е с т у и даже шильдик был в виде буквы В, но не в такой привычной форме, которая была известна Брянцеву и Дробышу. Правда, на эту особенность форм и о ф о р м л е н и е легковушки мужчины не обратили внимания. Проехав мимо них Водитель дал по тормозам, после чего подняв небольшое облако пыли, псевдолада остановилась на обочине. А когда путники поравнялись с авто, оконное стекло со стороны водителя опустилось. За рулем автомобиля находилась женщина, но проходившие мимо мужчины, не придав этому никакого значения, прошли мимо, даже не повернув голов в ее сторону. Молодые люди! Выглянув из окна автомашины, обратилась женщина водитель к удаляющимся пешеходам. Но Брянцев и Дробыш не совсем поняли, что незнакомка окликнула именно их. Поэтому останавливаться не стали, а только немного замедлив шаг, обернулись на раздавшийся женский голос. Не понял. Дробыш решил, что о с л ы ш а л с я Вы имеете в виду деревню Миновку? Да, Миновку. Без тени иронии. Тут же ответила женщина и пригласила их жестом к машине. Садитесь, на по пути я вас подвезу. Дробыш, не раздумывая, хотел сразу ринуться к машине, но увидев, что Бренцев стоит как копаный, н притормозил. Ты чего, лейтенант? Хорошим людям всегда в е з т подмигнул застывшему в нерешительности Бренцеву майор. Так говорит наш сам п о с л е д с т в и я А ведь мы с тобой хорошие люди. Затем, взяв лейтенанта за локоть, Дробыш подтолкнул его в сторону автомобиля. Поехали, не стой как статуя. Майор занял переднее пассажирское сиденье, а Алексей расположился на заднем. Как только двери закрылись, автомобиль завелся, развернулся и поехал в обратную сторону. Легковушка не спеша покатилась по сельским улицам, иногда подпрыгивая на неровностях дороги. Интерьер псевдолады Заметно отличался от того, что брянцевый дробыш ранее видели на отечественных автомобилях в своем мире. В салоне было просторно и необычно тихо, а экраны приборов и медиа-системы тут были объединены в одну сплошную плоскость по всей ширине торпеды. Меня зовут Варвара Николаевна, представилась незнакомка, быстро о к и н у л взглядом своих пассажиров. А я почему-то так и понял. Весело, сообщил майор. Ведь сегодня день чудес, какой-то п р я м о Я Алексей Алексеевич, й п т р о а это... Дробыш повернулся к Бренцу. Тоже Алексей. Как там тебя по отчеству, не знаю. Можно без отчества, отозвался Бренцов с заднего сиденья. Мы как раз к вам гости шли и немного заблудились, стал объяснять майор, но Варвара Николаевна прервала его рассказ в самом начале. Я все знаю про вас, можете не рассказывать. После этого, если не считать пары т р о й к и дежурных фраз и вопросов, в салоне автомобиля воцарилось молчание до самого окончания поездки. Ехали они недолго, и минут через пять автомобиль остановился перед воротами о с о б н я к а Ворота открылись автоматически и также закрылись, когда псевдолада з а к о ч и л а во двор. Подобравшую их на сельской улице Варвару Николаевну б р я н ц е в смог рассмотреть только после того, как они вышли из автомобиля. Василий Сехин называл эту женщину теткой и ведьмой. Видимо, поэтому б р я н ц е в и представлял себе ее как с г о р б и н н у ю беззубую старуху в платке и с бородавкой на носу. Действительность превзошла все ожидания, и женщина, которая называлась Варварой Николаевной, хоть и была в годах, но баба е г о явно не выглядела. Совсем наоборот, она имела стройную девичью фигуру и ровный цвет лица, а серьги с рубинами, брючный костюм, туфли на каблуках и тонкий аромат духов сметали на прочь образ сельской жительницы. Впрочем, если ей на голову надеть остроконечную шляпу с широкими полями, а в руки дать метлу, подумал Алексей, то действительно ее можно принять за ведьму. назвать такую женщину тёткой и поворачивался язык. Такое мог позволить себе только продолжающий жить в девяностых Василий Сехин. Да и особнячок оказался не таким уж заурядным сельским домом, который ожидали увидеть тут с е л ь с к о й г л у ш и гробы ш е б р е н ц е в Два этажа с башней из темно-красного кирпича, в ы ч е р н о й черепичной крышей и панорамными окнами сразу впечатлили гостей. Они так и стояли, з а к р ы т ы м и р т а м и рассматривая дом, пока хозяйка не пригласила их во н у т р ь Продукты привезли, спросила Варвара Николаевна, когда они вошли в дом. Да, вот они, п р е д ъ я в и л сумку Брянцев. Это хорошо, улыбнулась женщина. Продукты нам нужны, как раз будут, кстати. Оставьте сумку здесь и пойдемте на кухню, я там накрою на стол, будем ужинать. За о д н о и поговорим. В помещении кухни обнаружилась настоящая русская печь, из которой при помощи ухвата Варвара Николаевна ловко извлекла большую чугунную сковороду с т о л ч е н о й картошкой, покрытой аппетитной яичной коркой. Прям как в деревне, как в детстве. Моя бабушка готовила печи такой же картошку. Восхитился Дробыш, потирая руки, предвкушая вкуснейший ужин. Так можно только в печи приготовить. Такую картошку я пробовал и в духовке, и в микроволновке запекать, но ничего никогда не получалось. Думал уже, что никогда не попробую такое. Помимо картошки на столе, как на скатерти самобранки, появились соленые хрустящие огурчики, нарезанный тонкими ломтиками сыр с большими дырками, мясной рулет, подкопченное сало, куда ж е в деревне без него, а еще большой кушин с квасом и много свежей зелени. Но особое чувство голода и зверский аппетит из представленных блюд у обоих мужчин вызвал нарезанный большими ломтями черный ржаной хлеб, от которого исходил невероятный дурманящий аромат свежей выпечки. Глядя на такое изобилие, Алексей задумался над тем, зачем они приволокли сюда целую сумку к р у п макарон, сахара, соли и специй, да еще пару банок консервированного горошка и сладкой кукурузы в придачу. Чтобы не ходить вокруг да около, заявила Варвара Николаевна, накрывая на стол. Скажу сразу, что мне известно, кто вы, как вы здесь оказались и что вам от меня нужно. Я знаю все и можете ничего не рассказывать. Благодаря этому недоразумению, в кавычках. Дай бог ему р а з у м побольше. При этих словах она закинула кверху глаза, а потом посмотрела на другую ш и уточнила. Ну, вашего сослуживца Сехина Василия, благодаря его б е з л а б е р н о с т и вы чуть не пропали без вести на веки вечные. Вам повезло, что этот Аболтус вовремя спохватился и набравшись наглости, связался со мной. А так, товарищи офицеры, Варвара Николаевна поочередно посмотрела на своих гостей. Вы бы навсегда остались чужим для вас и з м е р е н и е Но я все же не возьму свои слова обратно и скручу это недоразумение в бараньи рог. Как-то задумчиво и глядя в пустоту, произнес Дробыш, когда накрывавшая на стол хозяйка ненадолго вышла из кухни, чтобы принести и поставить на стол еще какую-нибудь снедь. Значит так, п о д ы т о ж и л а свою речь Варвара Николаевна, когда они все усели за стол. Сегодня вы отдыхаете, а завтра утром Наколите ко мне дров да побольше. А если хотите, то можете и стопить баню, а я только к завтрашнему вечеру смогу приготовить то, что вам нужно. И я это сделаю, не только в память о Мише, но и для того, чтобы вы разобрались со всем этим и поставили точку. Точка была поставлена также и в обсуждении текущих проблем и вопросов. Худе ужина. Да и всего вечера в целом гости разговаривали с хозяйкой на о т л и ч е н н ы е темы, обсуждали Екатерининскую церковь, развалины конюшни и, собственно, саму персону графа Заводовского. По версии Варвары Николаевны графские развалины во всех измерениях, собственно, есть ничто иное, как руины самого дворца, а конюшни – это составной элемент всего здания, просто в той части, что сохранилась лучше всего. Возможно, когда-то держали лошадей. А разруха в имени графа пришла после его смерти, и новые хозяева не всегда использовали помещения дворца по назначению. Дробыж же рассказал еще раз про ту статью из унечской газеты, в которой сообщалось о начале трудового пути графа. Ближе к ночи в а р в а р а Николаевна развела гостей по отдельным комнатам и выдала постельные принадлежности. А Алексею, помимо просто н е п о д о д е я л ь н и к а со словами «Это твое, н и к а г д а е попало», хозяйка вручила з а б ы т ы в с у м к и с продуктами дневник. Тебе уже говорили, что этот дневник вели в разное время и в разных измерениях? – спросила она у Брянцева, когда они вошли в отведенную для лейтенанта комнату. Алексей в ответ лишь молча кивнул и сделал вид, что он весь в внимании. Тем самым давая понять, что готов внимательно слушать. Тебе нужно прочитать его целиком, и тогда женщина сделала паузу и задумалась. Возможно, тогда ты станешь способным на больше, сможешь не только слышать, но и видеть. Майор Дробыш, вдохновившись русской печкой и баней, сразу после ужина отправился во двор колоть дрова, а б р я н ц е в после разговора с хозяйкой Решил посвятить себя чтению, после чего весь вечер под монотонный стук к о л о н а и треск расщепляющихся поленьев перелистывал дневник.